1988 года. Запись первая. Надежда Воронцова. 18 лет. Я не знаю, какой сегодня день недели и какое число. Я запуталась в датах. Моя поездка должна была закончиться 3 июня. Я возвращалась из пионерского лагеря «Искра», где работала вожатая, и застряла здесь, в этом поезде, в этом вагоне.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 Если кто-то окажется тут, знайте, в туалете, в конце вагона, есть окно, которое можно разбить. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, прощайте. Надежда Воронцова 18 лет. Через год после окончания школы, летом 1988 года. Отправилась работать в пионерский лагерь вожатый. Спустя два месяца возвращалась домой на поезде «Адлер-Москва». Исчезла в первую ночь поездки. Родители искали ее более десяти лет, но поиски не увенчались успехом. «Спартак. 17 августа 2021 года».